Глава 21 Медленно, но верно наступил канун Нового года. Музыка, танцы, смех, вкусная еда и праздничные напитки — все сплелось воедино, создавая неповторимую атмосферу главного праздника года. Под бой курантов я загадала сокровенное желание, пожелала здоровья всей своей семье, прикрыла глаза и понадеялась, что оно сбудется. Ничего большего я сейчас не желала. Хотя счастье маленькому Максу тоже принесите. Небеса. А потом бокалы ударились друг о друга, и все задорно и дружно закричали «С Новым годом!». После все схватились за мобильные телефоны, чтобы поздравить родственников, которые не находились сегодня с нами. И я тоже позвонила маме и Анечке горячо поздравив их с праздником. «А теперь пойдемте пускать салют!» — позвал всех во двор хозяин дома, и мы гурьбой направились одеваться. И с этой минуты Илья от меня не отходил. Как-то незаметно Макс прилип к бабушке и дедушке, и тем самым я была освобождена от заботы о нем, чем молодой Лавелас немедленно воспользовался. Крутился вокруг меня, помогал раздеваться, одеваться, отодвигал стул, чтобы я села, подкладывал закуски, наполнял мой бокал, развлекал шутками и разными байками. Я слушала с вежливым интересом и вежливо же улыбалась. А что мне еще оставалось? Только вот хмурый взгляд Баженова преследовал меня. То и дело на него натыкалась и видела, Не мой упрек. Или мне казалось, что видела. Даром читать чужие мысли не обладала. Спрашивала себя, какое правило нарушаю и какие границы перехожу. Но разве я это делала? Ничего предосудительного в общении с приятным молодым человеком не видела. А давайте потанцуем, Алина. И может, пора перейти на «ты»? Промурлыкал Илья, встав и подавая мне широкую ладонь с длинными пальцами. Почему бы и нет? Пожала я плечами и поднялась, принимая его приглашение. Мы прошли в центр гостиной и остановились вблизи установленной елки и камина с потрескивающими поленьями. Свет в этой зоне был приглушен, но нам его было достаточно. Мерцали лампочки на елке... Небольшое пламя в камине за защитной решеткой порождало блики на наших лицах. Возможно, ими Илья и залюбовался, когда так пристально рассматривал мое лицо, что я даже смутилась и покраснела, опустив голову. — И как же ты все-таки пробралась в дом моего брата? — стал допытываться Илья, стоило нам начать медленно кружиться в танце. — Ногами отшутилась я решив принять легкий тон общения. «Умная, красивая, с чувством юмора, прямо подарок!» — воскликнул он со смехом. «Если я подарок, что же я не лежу под елкой? Снова нашлась я, сама удивляясь, откуда во мне родилась эта шутка. Глаза Ильи заискрились смехом и довольством. Держались мы на приличном расстоянии, но он все равно как-то интимно сжимал мою руку. Гладил пальцы, а уж как глядел. Любая другая на моем месте растаяла бы немедленно, но в мои планы не входило растекаться лужицей перед кем-то бы ни было. К тому же, увы, мое сердце долгие годы было занято другим. А если серьезно, перешла я на официальный тон, все это было чистой случайностью. Я пришла устраиваться на работу секретарем. Надо же! присвистнул Илья, когда я поведала ему историю своего трудоустройства. «То есть твоя дочка ночует без тебя шесть дней в неделю?» «Суровый график работы!» Нахмурился он и глянул на Сашу, который сидел рядом с сыном за столом, рассматривая подарки. Боженов тут же вскинул голову, словно почувствовал наши взгляды. «Да чего неловко! Я даже поежилась!» Отвечать я не стала, просто пожала плечами, и мы вместе вернулись к столу. — Что ж, молодежь, оставайтесь гулять, — встал на ноги папа Саши и подал своей супруге руку, чтобы она проследовала за ним, спустя еще примерно час. — А нам пора и честь знать. — Доброй ночи, — улыбнулась я им. — За весь этот праздник стоило благодарить именно их. Саша и Илья тоже пожелали родным доброй ночи. И мы остались в гостиной втроем. Макса к этому времени мы уже успели уложить. все таки он хоть и очень серьезный, но еще ребенок, И ему давно пора отдыхать. Натали тоже гордо удалилась в одно время с Максимом. А теперь я решила, что пора и мне. Кто я такая, чтобы сидеть в гостиной с хозяевами дома? Посторонними мне, по сути, мужчинами, один из которых — мой работодатель. Как-то даже неловко. «И я тоже пойду», — обратилась я к Баженову. «Спасибо за волшебный вечер. У вас чудесная семья. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Алина», — Привлек к себе мое внимание Илья, и я перевела взгляд на него. Саша в очередной раз за вечер задумчиво свёл брови вместе. «И чему ему все не нравится?» Весь вечер недовольный, как медведь, разбуженный среди зимы. «Доброй ночи!» Улыбнулась я и ему, и отправилась, поддерживая подол праздничного платья, наверх в свою спальню, которую родители Саши гостеприимно выделили для меня. В комнате я переоделась в домашний костюм, но поняла, что спать мне совсем не хочется. я бы с удовольствием посидела у камина еще. К тому моменту я надеялась, мужчины тоже уже разошлись спать, но ошиблась. Спустилась и по пути к камину встретилась с Сашей. Он молча смотрел на меня, сидя в кресле с бокалом. В том же костюме, в каком встречал Новый год. Он не уходил отсюда. «Простите», — сказала негромко я, ощущая, как бешено бьется мое сердце. Словно я что-то нарушила, помешала ему. И еще я от чего-то волновалась, что встретила его вот так, среди ночи у камина одного. Я. я сейчас уйду. Останьтесь.